Глава пятая. Пресс-конференция. «Французское безумие далеко не так безумно, как немецкое, ибо в последнем, как сказал бы Полоний, есть система». Генрих Гейни. «На пресс-конференцию мы вышли вдвоем с Вильгельмом и уселись за тот же стол, только стоящий на небольшом постаменте и укрытой коврами». Прямо перед нами полукругом располагались стулья, на которых уже сидели репортеры, ставшие при нашем появлении. Среди них присутствовали пятеро репортеров из России, двое из Англии и несколько из соседних стран, а более десяти человек были представители немецких и австрийских газет. Господа, следуя моей традиции, после всех значимых для моей страны событий, Я собрал репортеров из разных стран, чтобы дать пресс-конференцию, на которой поясню значимость произошедших событий и постараюсь ответить на ваши вопросы. Можете задавать вопрос, не представляясь. Я заочно знаю всех присутствующих, но и вы меня также знаете. Времени у нас немного, поэтому задавайте вопросы по существу. Итак, сегодня между Российской империей и Германской империей заключен ряд договоров, Основной из которых – договор о таможенном регулировании между нашими странами. Скажу сразу, что мы пошли на существенные взаимные уступки, но я уверен, что это приведет к бурному росту промышленности наших стран. Германия построит ряд крупных заводов в нашей стране, продукция с которых в полном объеме направится в Германию. Для упрощения взаимного товарооборота на территории Германии будут проложены рельсы под наш стандарт что позволит избежать перевалки грузов на границе и ускорит их доставку. Это снизит расходы и увеличит прибыль от взаимного сотрудничества. Помимо этого, Германия постепенно перейдет на наши стандарты в промышленности и электрификации, что позволит упростить взаимное сотрудничество между нашими странами. Германия начнет первое осваивать самое большое месторождение железной руды в мире, что покроет ее спрос в железе минимум на 100 лет. Помимо этого, мы подписали договор о сотрудничестве в научной, промышленной, медицинской и военной сфере. Мы допустим немецких специалистов до ряда наших технологий, которыми мы будем постепенно делиться. Строительство большого завода по производству автомобилей представительского класса мы планируем разместить на территории Германии. Отдельно стоит отметить сотрудничество в военной сфере. Германия закупает у нас целый ряд военной техники и оборудования, включая дирижабли, подводные лодки и двигатели на керосине для различных видов военной техники. Ввиду того, что это первая страна, согласившаяся торговать с нами в нашей национальной валюте, то мы сделали существенную скидку на все ее покупки. Так как наши страны готовы вкладывать в промышленность друг друга огромные денежные средства, С целью защиты наших интересов между нашими странами был заключен военный оборонительный союз. В случае военного конфликта мы обязались оказывать военную помощь обороняющейся стороне. Этот союз подписан на 10 лет и не действует в отношении Франции, так как у нас с ними подписан такой же оборонительный союз. Но мой друг Вильгельм заверил, что в ближайшие 10 лет Решать спорные вопросы с Францией военным путем он не будет. Я надеюсь получить подобные гарантии из французской стороны. Теперь можете задавать свои вопросы. Французская газета. Моих читателей заинтересует вопрос, чем вызвано столь неожиданное сближение ваших стран, хотя раньше подобного не наблюдалось. Это очевидные вещи. Мы являемся соседями. И у моей страны много ресурсов. У наших соседей высокообразованные специалисты и большое количество заводов. Поэтому наше совместное сотрудничество очевидно. А почему не Франция? Последнее время Франция сокращает торговый оборот между нашими странами. И постепенно отношения между нашими странами начинают стагнировать, а не развиваются. Я попробую наладить их, но такой уверенности у меня нет тоже зерно она закупает у Австро-Венгрии, да и торговый оборот с той же Германией у Франции очень большой. Я представляю газету Великобритании. Скажите, ваш союз направлен против Англии? Ведь у вас натянутые отношения с ней. Я уже говорил и повторюсь еще раз. У нас в Германской империи чисто оборонительный союз, и в случае нападения на наши страны Мы поддержим друг друга всеми возможными методами. Конечно, события последних месяцев заставило искать меня союзников, способных поддержать мою страну в трудный период. Мне трудно сейчас поверить обещаниям английской стороны после череды покушений на меня и членов моей семьи. Хорошо, что конфликт удалось уладить, не доведя дело до вооруженного конфликта. Я надеюсь, что подобное не повторится». «Немецкий журнал. Планируете ли увеличение поставок ваших чудесных лекарств в нашу страну и будет ли снижена стоимость на них?» В связи с тем, что мой друг Вильгельм пошел на значительные уступки, я сделал ответный жест и до четверти всех производимых запасов этих лекарств будет направляться в вашу страну по самой минимальной стоимости. О доступности и стоимости лечения сообщат чуть позже. Как я уже говорил, ваши медики отправятся в нашу страну для обучения передовым методам лечения и правильного применения новых лекарств. Немецкая газета. Столь неожиданное сближение наших стран и ваша оговорка про 10 лет несколько настораживает. Что будет через 10 лет? Ну, я вам не пророк, и что будет через 10 лет, я сказать не могу. Но я надеюсь, что мы продолжим совместное сотрудничество, а возможно и расширим его. А какова ваша цель поездки по Европе и для чего вы едете в Америку? Цель простая – наладить отношения с европейскими странами, укрепить экономические связи и добиться подписания взаимовыгодных условий в торговле и политике. В Соединенные Штаты Америки я еду с целью покупки большого количества оборудования. Вместе со мной я возьму большое количество денег для его оплаты. Ко всему прочему, у нас в этой стране не заключено оформление передачи нашей колонии в собственность. Большего по этой теме я пока сказать ничего не могу, поэтому я отвечу на этот вопрос после консультации с американской стороной. «А какова ваша цель поездки в Ватикан?» Что может хотеть истинный христианин, посещая Ватикан? «Конечно, я буду просить об объявлении крестового похода на Святую Землю с целью освобождения гроба Господня от иго-иноверцев. Но если Святой Престол меня не поддержит, то придется это сделать самостоятельно». «А почему вы думаете, что Ватикан вас не поддержит?» «А подумайте сами». Неужели в христианском мире не хватит сил освободить Иерусалим, и почему за столько лет это не было сделано? Может быть, такое положение устраивает Ватикан, или есть какие-то другие причины к этому? Вот я и хочу выяснить истинную причину, почему до сих пор Иерусалим контролируют иноверцы. Ведь сколько раз Османская империя находилась на краю гибели, но каждый раз ей давали возможность возродиться. А ведь достаточно было нанести один небольшой удар, и она бы рассыпалась на мелкие части. Почему каждый раз, как Россия пытается добить врага, христианские страны становятся на ее защиту, вместо того, чтобы освободить гроб Господень и Святую Софию? Это можно было сделать уже неоднократно, но каждый раз все это происходит именно так, как я сказал. Может, Ватикан не заинтересован в освобождении этих святынь? Может, Ватикан тайно поддерживает Османскую империю? Вот эти вопросы я и хочу выяснить в своей поездке. Это очень серьезное обвинение в сторону Ватикана. Это не обвинение, а констатация факта. Если Ватикан не поддержит мою идею, то я объявляю о подготовке к Великому крестовому походу. Ответил я на вопрос журналистов, которые пытались задать вопросы мне, перебивая друг друга. Столь неожиданным для них оказалось мое заявление. «И когда вы планируете выступить с крестовым походом?» На подготовку уйдут десятки лет, так как это должен быть решающий поход, который закроет этот вопрос раз и навсегда. И, скорее всего, он будет происходить не от лица Российской империи, а от частного лица от обычного христианина. Для этого мне придется передать правление Российской империи своему наследнику. Я не хочу ставить под угрозу свою страну в случае поражения. Это будет крестовый поход всех желающих христиан. И не неважно, на каком языке они разговаривают и какой ветви христианства они принадлежат. Но перед этим я, конечно, попробую договориться о решении этого вопроса мирным путем. Я не ставлю цель уничтожить мусульманство, а лишь вернуть христианам то, что принадлежит им по праву. А вы думаете, что у вас есть возможность добиться этого путем переговоров? А почему нет? Ведь если правители всей Европы объединятся в этом вопросе, то Османской империи придется уступить нашим требованиям, но это маловероятно, так как все они преследуют только личные политические интересы. В вашей стране происходит большая реформа трудовых отношений. Идет существенное сокращение рабочего времени, улучшение условий труда, увеличение оплаты труда. Как в таком случае вы планируете работать на территории Германской империи? Мы провели переговоры по этому поводу с вашим императором и я смог убедить его в необходимости проведения подобных реформ и в вашей стране. В Германии, как и в Российской империи, будут существенно улучшены условия труда, оплата и сокращено рабочее время. Вопрос в уравнивании прав женщин ваш кайзер обещал всесторонне рассмотреть. — А вы планируете посетить Англию? Пока не определился, но хотелось бы. Очень много накопилось острых вопросов, требующих решения. А почему вы не взяли с собой свою невесту? Во-первых, посещение таких стран, как Австро-Венгрия, где терроризм практически не преследуется по закону, опасно для царственных особ. Во-вторых, я поручил ей заняться реформой образования в нашей стране. К сожалению, сейчас наша страна отстает в этом от показателей остальных стран. Но я уверен, что в ближайшие 5-8 лет мы решим этот вопрос в нашей стране. Продавая вооружение вашим соседям, вы не боитесь, что оно может обернуться против вас? Опасность такая, конечно, есть, и именно поэтому я провожу такие встречи лично. Ну я, конечно, надеюсь, что в будущем мы еще сможем удивить нашими новинками весь мир, поэтому особо не опасаюсь. «На этом давайте закончим пресс-конференцию. После встречи в Австро-Венгрии, если она будет результативна, я проведу еще одну встречу с журналистами», — сказал я, и мы с кайзером вышли из зала. «Вы умеете общаться с прессой, особенно отвечать на неудобные вопросы», — сказал Вильгельм. «Я считаю, что в определенной мере политика должна быть открытой и понятной окружающим» поэтому нужно учиться манипулировать мнением толпы. Для меня это непривычно. А для чего вы озвучили о подготовке к крестовому походу? Не рановато это делать до встречи с Папой Римским. Как только репортеры озвучат мои слова, у Ватикана не будет вариантов, как только согласиться на мои условия, а я хочу потребовать у них денег. Много денег на модернизацию своей собственной армии. Теперь они не смогут мне в этом отказать, ведь если они откажутся, то это будет означать, что мои предположения имеют реальные основания предполагать их в сговоре с мусульманами, или, по крайней мере, в нежелании освобождать Иерусалим». Его я, кстати, уже пообещал всем еврейским общинам. «Наша задача будет состоять в том, чтобы вооружить их, обучить и с нашей поддержкой атаковать святой город в попытке вернуть его себе». Я сделаю это на деньги Ватикана, не тратя своих ресурсов и не заставляя гибнуть своих солдат за чужие политические интересы. Если к этому я привлеку Венгрию и Италию, а возможно и Францию, то я добьюсь своей цели. Когда Османская империя потерпит поражение в Иерусалиме, то она серьезно ослабнет и уже можно будет заняться освобождением проливов. Англичан я также хочу привлечь к этому, так как у них там проходит рядом Суэцкий канал, и они заинтересованы в его работоспособности. А ты не боишься, что Англия встанет на сторону Османской империи? Такая вероятность очень велика, но я для этих целей использую пропаганду, и им ничего не останется, как поддержать крестовый поход, или, по крайней мере, они останутся в стороне. Это, конечно, может привести к объединению всего мусульманского мира против европейских государств, но бояться этого не стоит, так как сейчас Европа существенно более развита и может спокойно противостоять любой агрессии. На этой ноте мы и расстались. Вильгельм пообещал навестить меня вместе с семьей на венчании вместе с сыновьями, а я пообещал прислать ему в подарок бронированный автомобиль.